Глава двенадцатая «Скоро у меня будет отпуск, и мы с тобой обязательно придумаем что-нибудь интересное. Я протягиваю к себе горячие пальчики Жеки и целую. Будем много гулять и есть мороженое. Какое твое любимое, напомни?» «Шоколадное», — тихо отвечает сын, хлопая длинными ресничками. «Сейчас можно?» «Нет, малыш, сначала тебе нужно выздороветь». Я стараюсь улыбаться и говорить спокойно, а у самой сердце кровью обливается. Что может быть хуже, чем болезнь ребёнка? Ничего. Я готова отправиться на край света за волшебной таблеткой, которая за мгновение сможет избавить его от температуры и боли в горле, если бы была уверена, что такая есть. Приходившая к нам участковый врач поставила Жеке диагноз «острая ангина». Сын расстроенно вздыхает и утыкается разгорячённой щекой в подушку. «Зато у тебя теперь есть стимул поскорее поправиться», напоминаю ему я. «Я буду гладить тебя по головке, пока ты не уснёшь, и заберу твою болезнь». Так я и делаю, пока дыхание Женьки не выравнивается, и он не начинает размеренно посапывать. На часах начало десятого вечера, а меня ещё ждёт куча непроверенных заданий от студентов, лечь снова получится глубоко за полночь, а значит, о том, чтобы выспаться, можно в очередной раз забыть. Я наливаю себе чашку крепкого кофе, И сажусь за компьютер. Иногда такая усталость наваливается, хоть плачь. Особенно, когда вспоминаешь, что даже пожаловаться толком некому и помощи ждать тоже. Но в своей жизни я бы ничего не поменяла. Любимый сын и любимая работа — это то, что каждый день делает меня счастливой, невзирая ни на что. На секунду прикрыв глаза, чтобы собраться, я вспоминаю лицо декана и его строгий командный голос. «Неужели Голдберг чем-то недоволен?» Таким тоном обычно вызывают на ковёр. «Ладно, сейчас не время на этом зацикливаться. Узнаю обо всём завтра. А пока нужно работать». Но следующим днём меня ждёт сюрприз. Вместо обещанного вызова в кабинет декана меня приглашают зайти к ректору. К самому Алтуфьеву Петру Константиновичу, чьё имя на кафедре произносят только с благоговением и шёпотом. Коллеги, узнав об этом, смотрят на меня с сочувствием и наверняка гадают, чем я так провинилась. «Можно к вам?» Постучавшись, я открываю дверь и неловко застываю на пороге, объятая суеверным ужасом. «Заходите, Варвара Ивановна!» Царственно кивает Пётр Константинович, глядя на меня из-за массивного стола. «Я делаю первые робкие шажок и чувствую, как сердце в груди подпрыгивает, потому что в кабинете мы не одни». Возле окна, приоткрытого тёмно-синими шторами, стоит знакомая фигура. «Добрый день». Сухо здоровается Алексей, пригвождая меня взглядом к полу. «Я так теряюсь, что могу только кивнуть, на что получаю полный недоумение взгляд ректора. Он наверняка хочет спросить, почему я не выказываю достаточного почтения новому мэру». «Присаживайтесь, Варвара Ивановна». Алтуфьев указывает на кресло, перед своим столом и смотрит на моего бывшего мужа. Его голос смягчается, становясь дружелюбным. «А вы, Алексей Дмитриевич, присядете? Постою». Отрезает Алексей, после чего взгляд ректора вновь падает на меня. «Варвара Ивановна, я попросил вас зайти, чтобы прояснить несколько моментов по поводу вашего выступления». В ходе конференции у присутствующих сложилось впечатление, что вы, так сказать, перетянули одеяло на себя, лишив остальных сотрудников возможности выступить. Что можете сказать по этому поводу?» «Я краснею, а следом бледнею. Алексей, ну, конечно, это он. Тогда он всё увидел и понял. Мне не показалось. Я перевожу беспомощный взгляд с него на Алтуфьева. И что мне теперь делать?» Не говорить же, что дочь декана допоздна шаталась по кабакам и потребовала выступить за неё. Голдберг после такого житья мне не даст. Мне жаль, что кто-то из присутствующих решил обвинить меня в присвоении чужой славы. Я вскидываю глаза и стараюсь говорить уверенно и твёрдо. Тщеславием я не грешу. Задача была провести конференцию на уровне, и со своей стороны я сделала всё, чтобы так и было. Это всё, что я могу сказать. Я посмотрел план выступлений подаёт голос Алексей, не прекращая сверлить меня глазами. «Перед вами должна была выступать Ольга Леонидовна Гольдберг, дочь декана. На конференции она присутствовала, но на сцену так и не вышла. При этом сидела она в первых рядах и выглядела вполне здоровой». «У нас с Ольгой была договорённость. Неуклюже начинаю оправдываться я, теряясь под мужскими взглядами». «Варвара Ивановна, перед вами стоят два уважаемых человека, которые не привыкли, чтобы им лгали в лицо». Резко перебивает меня Климов. «Насколько я знаю, ваша коллега вернулась в гостиницу под утро, и, скорее всего, у неё попросту не было времени, чтобы подготовиться к выступлению. Желание трудиться за других и лгать, прикрывая коллегу, едва ли можно считать качествами хорошего сотрудника». Мне сложно дышать. Зачем он так уничтожает меня на глазах у Алтуфьева? Ему мало той боли, что он мне причинил, мало что унизил меня попыткой затащить в постель? Неужели он действительно так сильно меня ненавидит? Если только по какой-то причине. Вы не вынуждены прикрывать Ольгу Леонидовну из боязни попасть под прессинг её отца. Заканчивает Алексей. От неверия я каменею, и не только я. Алтуфьев тоже ошарашенно смотрит на Климова. «До этого дня никто не пытался обвинить Голдберга в превышении должностных полномочий». «Я говорил, что заинтересован в развитии образования». Громко и с нажимом продолжает Климов. «Пётр Константинович, поэтому не буду врать о том, что меня воодушевляет родственное сотрудничество на одной из ваших кафедр. У меня есть основания полагать, что Ольга Леонидовна – работник недостаточной компетенции, который всячески нарушает трудовую дисциплину, прикрываясь должностью своего отца». Я убедительно прошу вас разобраться в сложившейся ситуации и принять меры, чтобы ваши остальные сотрудники могли полноценно работать, не взваливая на себя чужие обязанности». В кабинете повисает пауза. Кажется, и ректор, и я лишились дара речи. Мне это показалось. Алексей за меня вступился. «Возьму этот вопрос под личный контроль». Наконец, произносит Алтуфьев и смотрит на меня. «Варвара Ивановна, вы можете идти». Мои шаги растворяются в общем гуле, что царит на первом этаже главного корпуса нашего университета. или лишь только у меня в голове они отдаются эхом. Я иду словно на плашку, на эшафот, не в силах строить планы или искать пути к отступлению. Алексей за меня вступился. «Вряд ли». Скорее, он и правда радеет за образование, да и, насколько я помню, он патологически не выносит и лжецов, и тунеядцев, кое в его глазах предстала дочь декана. Но что теперь будет со мной? Остаток дня я то и дело вздрагиваю каждый раз, когда в аудиторию кто-то стучится. Смотрю на телефон, всё жду, когда меня вызовут в деканат и попросят написать заявление, посчитав, что это именно я нажаловалась на Ольгу. Но мне не звонят, на разборки не приглашают... Жизнь идёт своим чередом, я только получаю несколько сообщений от мамы, которая согласилась задержаться, чтобы побыть Женей. Температура снова поднялась, сбили. Вернулся аппетит, Женя поел. И лишь её последнее сообщение «всё хорошо, дочка», Женя сидит, играет, будто здоровый, заставляет облегчённо выдохнуть. Кажется, ничего серьёзного, и малыш скоро поправится. Я более-менее спокойно доделываю свою работу, как дверь вдруг открывается. Тук-тук, в дверном проёме появляется рыжеволосая голова Света. «Занята? Заходи!» — киваю я против воли заговорщически. Света — единственный человек, с которым я поделилась тем, что случилось у ректора. Кроме того, она знает меня с детства, да и про Климова в курсе. Мне незачем от неё таиться. Света подходит садиться напротив. «Ну как ты?» — спрашивает не без жалости. Пока нормально, доделываю вот. Скоро домой поеду, хочу подольше с сыном побыть, он болеет. А я делаю паузу и вновь понижаю голос. Как на кафедре? Стыдно признаться, но с тех пор, как я вышла из ректората, ни разу не зашла на кафедру. Сама не знаю, чего боюсь. Встречи с Ольгой, скандалы, увольнения. Тихо, кивая Света. Все занимаются своими делами. А Ольга Леонидовна? Её сегодня не было, фыркает моя подруга у неё по графику всего две пары, и наша звезда не стала утруждать себя дорогой ради такой мелочи. О, Боже, я качаю головой. Может, Алексей и прав в том, что не стал закрывать глаза на тот случай. А я... Я просто слишком сильно привыкла к несправедливости, свыклась с мыслью, что меня могут незаслуженно обвинить в страшном, и я ничего не смогу сделать. Может, в бар съездим, отметим? Говорят, на конференции ты была неподражаема, рассмешила там всех. Света качает головой. «Я вообще не знала, что эти строгие дядьки умеют не то что хохотать, улыбаться». «Это вышло случайно», — говорю я, импровизировала и перестаралась. «Откуда же у тебя столько комплексов?» — задаёт Света риторический вопрос, а потом продолжает. «Ну так что, идём в бар? Давай в пятницу, если Жене станет легче. Мама обещала задержаться до выходных, в субботу она с подругой идёт в театр». «Договорились. Только не забудь. Я на тебя рассчитываю». А пятницы Света успела напомнить мне ещё раз 10: Забудешь тут. Я не очень хотела идти, но вспомнила своё обещание самой себе быть активнее и в положенное время начала собираться. «Что делаешь? Привет». Упало сообщение на телефон от Дани. «Смотрю прогноз погоды», — пишу я. «Не могу понять, будет ли дождь и брать ли мне зонт». «Если сомневаешься, лучше возьми. Мой тебе совет». Ха-ха, но я ведь не в Питере. Точно, все время забывая, куда собираешься, если не секрет. На свидание? С подругой решили встретиться. Мы редко выбираемся, оттуда вдруг все сложилось. Мама побудет Женей. Я очень надеюсь на кучу сторис. Это не совсем мое, но я буду стараться. Мой аккаунт открытый, там буквально пара фотографий, и то по работе. Одно время я собиралась подрабатывать репетиторством и даже решилась раскрутить страницу, но так и не нашла на это время. На кафедре завалили работой. А с маленьким ребёнком это непросто. Да так всё и осталось. Не пользовалась особо Инстаграмом, а тут вдруг мы со Светой выпили по бокалу вина и сделали несколько фотографий. Да не подбадривал. «Красавица! Давай ещё!» я выложила ещё немного удачных кадров. Ничего неприличного, просто немного странно для меня, больше замкнутый и вечно уставший. Ради любопытства я зашла взглянуть, кто же смотрит мои сторис. Помимо мамы, Светы, Дани и ещё пары подруг, в списке оказался неизвестный аккаунт. Пустой. Сердце вдруг отчаянно забилось. Не знаю, откуда эта реакция и почему она такая сильная. Я быстро удалила все сторис и отложила телефон. Вечер закончился? Пришло от Дани. Да, собираюсь уже домой. Понимаешь, все эти сторис — это не совсем моё. Понимаю. Тогда, может, погуляем завтра? Я взял билет в ваш город. Пробуду до понедельника. Ты вовсе не обязана, но если хочешь, мы можем выбраться в парк с твоим сыном и поесть мороженого. У Жени была ангина, ему нельзя холодное. Понял. Что же я делаю? Как только в моей жизни появляется хороший мужчина, я сразу закрываюсь и отталкиваю его. И всё потому, что он не Алексей. Надо с этим покончить раз и навсегда. Я обязана, чтобы больше не дрожать от одного появления мэра города, не чувствовать, как сжимается сердце, когда кто-то с неизвестного аккаунта заходит посмотреть мои сторис. «Даня, я с удовольствием с тобой погуляю», — пишу сообщение. «Прекрасно». Я позвоню завтра. Кажется, впереди меня ждёт важный шаг. Но смогу ли я на него решиться?